Глава 15. Солов всё ещё не мог поверить в то, что рассказала Тея. У него в голове не укладывалось, что вместе с животными и растениями в криокапсулы были помещены люди избранные, те, у кого была огромная сумма денег и кто согласился спонсировать проект. Спасение и шанс начать новую жизнь в неизвестном мире. Утопия. Получается тебе что далеко за триста? Усмехнулся он, все еще пытаясь переварить услышанное. Ага. Тэя заплетала в косу спутанные волосы и старалась не смотреть в сторону парня, чтобы не выдать свой страх. Она боялась, что он разозлится на то, что она все это время скрывала от него то, к чему он так упорно стремился. Она и так винила себя, что не сказала Соло о том, что знает точно место нахождения бункера. Из-за нее пострадал и Соло, и она сама. Но почему ты мне не сказал об этом раньше? А почему ты не сказал, что прилетел из океана? Ты не собирался оправдываться перед ним. В конце концов, она была права. Соло не говорил ей правды, а она молчала в ответ. А безболевущего хватит на двенадцать часов. Я долго не протяну и идти вряд ли смогу. Ты ее замерла. она думала, что эти лекарства помогут ему, что опасность миновала, а сейчас снова не знала, что делать. Нам надо к Эриону, твердо произнесла она, поднимаясь с холодной земли и вышагивая взад вперед перед парнем. Нам надо связаться с моей сестрой, но среди того, что ты принесла, нет передатчика, который я снял с дрона. На Эрионе есть много оборудования, наверняка с его помощью ты сможешь связаться с сестрой. Как далеко до бункера? Около ста миль, но это не точно. Класс. Я сдохну еще по пути. Нужно вернуться и найти передатчик. А еще лучше медик. Соло с трудом встал и, несмотря на протесты Тей, решил отправиться на поиски. Несколько драгоценных часов было потрачено зря. Им удалось найти лишь пустой рюкзак. который каким-то чудом зацепился за ветки кустов, поэтому его не унесла вода. Один из аккумуляторов, которые Соло снялся с со своего флейкара, и разбитый визор. Отлично, мне остается лечь на одном из тех огромных камней и медленно и мучительно умирать. Он с силой пнул ствол дерева и схватился за грудную клетку, которая от резкого движения пронзила болью. Действие обезболивающего начало слабеть, и срочно нужно было что-то придумать. Стил снова куда-то запропастился. Насоло так привык к таким вот неожиданным отлучкам питомца, что уже не волновался за то, что тот не вернётся. Очень надеюсь, что Стил ушёл на охоту и не забудет о нас. Я согласен даже на зажаренную крысу. Вдохнул он пейзаж весь на камне в тени дерева. Соло все еще не мог привыкнуть к такому перепаду температур и резкому изменению погоды. Еще полдня назад был жуткий холод и лил дождь, а сейчас солнце жарит так, что его ботинки вот-вот расплавятся. Я тут вспомнила, зажмурившись от яркого солнца и не отрывая взгляда от птиц, парящих вдалеке на чалате. Несколько лет назад неподалеку от этого города что-то свалилось с неба. На западе, прямо в ущелье. Я как раз охотилась там, поэтому сумела найти ту штуку первой. С виду она очень напоминала автомобиль, но забраться внутрь я так и не смогла. Я засыпала его камнями, чтобы потом вернуться и изучить, но потом, потом на нас напали. Я ушла в лес и больше не возвращалась сюда. Что, если эта летающая штука все еще там? Это ведь наверняка из твоего мира, и ты знаешь, как ему управлять. Она перевела взгляд на парня и заметила, как. Заблестели от этой новости его глаза. По описанию напоминает Флайкар. Сделай мне ещё одну инъекцию, у нас нет времени на раздумья. Сердце в груди Солы заколотилось с бешеной скоростью от этой призрачной надежды на спасение. Если это и в самом деле Флайкар, то очень скоро он будет дома. Давай, Сол, ещё немного. Ты и не на шутку была взволнована состоянием парня. Он еле волочил ноги, одной рукой опираясь на девушку, а второй держась за бок. Никогда не думал, что скажу это, но бросай меня и спасайся, я не смогу больше идти. Усмехнулся он и рухнул на камни. Осталось перейти вон тот склон, и прямо за ним должен быть флейкар. Девушка указала в нужном направлении, настороженно оглядываясь по сторонам. В этом месте раньше любили охотиться каннибалы, и наткнуться на них, когда соло с трудом передвигается, равнозначно смерти. Нет, поцелуй меня и спасайся. Соло театрально закатил глаза, решая, что ещё одна инъекция не помешала бы. Вот только если он использует капсулу раньше времени, то не сможет дождаться Джо. Ты тяжело дышала, всматриваясь в горизонт. Лучше бы им добраться до Флайкара за светло. Еще час и станет совсем темно. Тогда она не сможет ничего вокруг разглядеть и привести их в нужное место. Нам нужно спешить. На самом деле ты хотела совсем другого. Хотелось забраться в какое-то безопасное место, лечь в обнимку с парнем и не думать о том, что случится, если они не найдут Флайкара. Что случится, если по пути они кого-то встретят? Что случится, если им... не удастся вовремя оказать сола медицинскую помощь. Она вспомнила, как нежно он целовал её, как прикасался и как шептал, какая она красивая. Ты перевела взгляд с неба на парня, и по её щеке скатилась слеза. Всё ведь будет хорошо, правда? Она присела рядом с ним, заглядывая в бледное лицо и ловя на себе его встревоженный взгляд. Конечно, по-другому быть не может. Так что, поцелуешь меня? Его голос звучал глухо. Соло хотел надеяться, что ему удастся связаться с Джо, но даже если он умрёт в этом чёртовом месте, он ни на секунду не пожалеет о своём спонтанном решении отправиться в мёртвые земли. Если бы не его дурость, он бы никогда не встретил Тэю. Он смотрел на девушку, На слёзы, собравшиеся в уголках её глаз, и понимал, что не имеет права умирить, не имеет права бросить её здесь одну. Он обещал ей лучшее будущее, и он выполнит своё обещание. Он улыбнулся к ней, легко коснулся её пересохших губ и нежно, словно от этого зависит их жизни, поцеловал. Их поцелуй был наполнен горечью и сожалением, словно они прощались. друг с другом, не веря в то, что утром наступит рассвет. Сола хотелось большего, хотелось снова почувствовать её хрупкое тело под собой, хотелось целовать её грудь и довести её до оргазма, но Тея была права. У них почти не осталось времени. Даже если бы он не был ранен, стоило бы поспешить. Теперь мне определённо лучше. Он не хотя оторвался от губ девушки, и попытался подняться с земли. Надеюсь, мы не зря потратили столько времени. Вдохнул он, сжимая в руке последнюю ампулу обезболивающего. Это должно быть где-то здесь. Тэ бросилась вперёд, пытаясь забраться на груду камней. Боже, да! Он всё ещё на месте Сола. Она радостно запрыгала на месте и бросилась к парню. Ауч! Скривился от боли Сола. Так как девушкой слишком сильно сжал его в объятиях. Прости, прости, прости, зашептала Ти, отстраняясь от него. Знаешь, когда все закончится, я закроюсь в доме и целый месяц буду наслаждаться благами цивилизации, а еще буду зло употреблять вредные пищи. Он подошел к завалу, под которым, по словам Ти, скрывался флейкар, и не представлял, как можно добраться до него. Да и даже спрашивать, как тебе удалось перенести сюда все эти булыжники, прищурившись, чтобы разглядеть в сумерках девушку, произнёс он. Я просто сдвинула один небольшой камень вверху и устроила град из камней. Ты сейчас и сама понимала, что идея спрятать машину под камнями походила больше на то, чтобы похоронить её навсегда. В моём состоянии я не смогу поднять ничего тяжёлого. Соло устроился на одном из выступов, Прямо напротив их единственной надежды на спасение и пытался придумать, как быть. Тэ подошла к завалу, ухватилась за один из больших камней, но её тонким девичьим рукам не хватало силы даже на то, чтобы сдвинуть его с места хотя бы на миллиметр. Мы в заднице. Девушка улеглась прямо на землю, смотря на звёздное небо и понимая, в какую безвыходную ситуацию она загнала их. Как думаешь, камни не могли повредить его. Вряд ли. Скорее всего, это флайка ар военных, а их покрытие сделано из специальных сплавов. Чёрт, там, наверное, и запасы еды есть. Я не помню, когда ел в последний раз. И я не помню. От мысли о еде рот наполнился слюной, а живот свело судорогой. Чёрт. Ты и я. Мы идиоты. от мысли, которая поразила его затуманенный от усталости и всего пережитого за последние двое суток разум, Соло готов был танцевать, несмотря на боль, которая с каждой минутой становилась всё более невыносимой. Медик! В этой проклятой железяке должен быть медик. Здесь должен быть огромный набор медикаментов. Соло бросился в сторону завала, останавливая и морщась от боли, пытаясь понять, с какой стороны находится водительское место. Прости, дорогая, но тебе придётся поработать. Зато потом я отблагодарю тебя вдвойне. Он сжал щёки те, оставив на её губах короткий поцелуй, и потянулся к первому камню. Ты убьёшь себя? Оставь я сама. Девушка оттолкнул его, но Соло не собирался сдаваться. Знаешь, я сейчас возможно при смерти, так что лишние руки не помешают. Он достал последнюю капсулу обезболивающего, поместил в инъектор и зажмурился от удовольствия от того, как быстро распространялась жидкость по крови, забирая боль.